Глава двадцать шестая Началось. Я выезжаю. Не здравствуй, не прощай. Разговор прервался, прежде чем Габриэль успел сообразить, что случилось. Подхватив раскладушку и морской бинокль, заготовленные заранее, и только ожидавшие своего часа, он бросился на улицу. Двадцать шесть минут спустя он был на месте. Консьерж торжественно проговорил. Минуты, которые вам предстоит пережить, самое прекрасное в жизни. Ему бы еще сутану, — подумал Габриэль, — все остальное, блестящая лысина, умиление в голосе, руки, потирающие одна другую, взволнованный, чуть ли не затуманившийся взгляд, у него уже было. Не дыша, через ступеньку взлетел Габриэль наверх, на смотровую площадку как раз вовремя, чтобы увидеть, как белое Рено исчезло под козырьком приемного покоя. Вокруг была ночь, странная парижская ночь, прорезаемая привычными вспышками миганием. Молочный собор Сакрекер, желтоватая Эйфелева башня, голубое освещение телеэкранов, огоньки светофоров, фар неоновые вывески. На третьем этаже клиники, в самом центре здания, прилегающего к часовне, осветилось окно. Габриэль достал план. Результат четырех посещений роддома отцовский бзик, в конце концов заставивший насторожиться дежурную. Она угрожающе двинулась к нему, стуча каблуками по линолеуму. Сюда приходят чтобы навещать близких а не осматривать места не было уверенности что элизабет поместили именно в двадцать вторую палату она могла сразу попасть в родовую будет ли ее муж при ней она поклялась что нет но в состоянии ли она отказываться от помощи Уверен, что он держит ее за руку, пусть и смешон в белом халате, но держит ее за руку он, а не я. Если только... Нет же. Сейчас над нею наверняка колдует хирург. Какое счастье, что выбран был этот элитный роддом, хотя... и так далее. Самые черные предположения закрадывались в мозг. Сотни раз, чтобы покончить с невыносимым состоянием бездеятельного ожидания, он готов был спуститься вниз и ринуться на приступ сенвенсанской клиники, но он знал, что какая-нибудь белокурая валькирия непременно вышвернет его вон, предварительно поинтересовавшись. «Кто вы, роженице?» А он позабыл захватить с собой доказательства связку последних писем. Кроме того, он знал, Элизабет, гений, не смешивать в своей жизни различные ее части, не простила бы ему вторжения и тех драм, которые последовали бы за этим, то есть грубого смешения, словно в шейкере, всех элементов ее существования, до тех пор разделенных. «Если бы не желтый свет в палате двадцать два», В одиннадцать раз увеличенный окулярами бинокля, он мог бы в конец лишиться разума. В четыре часа утра знакомая рано высунула свою длинную морду из-под портика и двинулась по авеню. Если он удаляется, значит, первое, она спасена. Второе, он больше не держит ее за руку, она может вспомнить обо мне. Третье — кто-то родился на свет. Автомобиль резко затормозил. Двум такси пришлось на полном ходу уворачиваться от столкновения с ним. И вновь Габриэль чуть было не бросился на помощь этой нуждающейся в нем семье, но автомобиль медленно двинулся вперед, словно против своей воли подгоняемый ветром. Сраженный усталостью и волнением, а, возможно, и завороженный этим медленным скольжением, Габриэль свалился на пол и уснул. Ему приснилась Элизабет, лежащая посреди огромного круглого стола, накрытого белой скатертью. Она улыбалась. За столом сидели, прижавшись друг к другу, ее воздыхатели — Ален, Филипп. Ипполит, и другие, которых он не знал. Каждый по очереди называл, какая часть тела в ней ему больше нравится. Она с достоинством кивала и показывала это место, расстегивая блузку или задирая юбку. Кто-то произнес слово «день рождения», но чей день рождения? И почему некоторые из мужчин пропускали свою очередь? Знали то, о чем остальные лишь догадывались? Откуда запах кофе? Он проснулся. В робком утреннем свете перед ним с чашкой кофе в руках стоял консьерж. «Примите мои поздравления. Думаю, вы будете счастливы», — Габриэль вскочил на ноги. У окна палаты 22 стояла женщина в ночной рубашке и держала в руках какой-то светлый сверток.